Неуловимая шайка. Глава 1. Вы замечаете, дорогой Ватсон, что революционный период в России как нельзя более отразился не столько на интересах обывателей городов и вообще граждан Российской империи, сколько на интересах разного люда, который до этого периода во всяком случае держался вдали от света и более чем осторожно вылезал наружу. Этого и следовало ожидать, ответил я. Суматоха революции всегда отвлекает консервативные силы. И в погоне за подавлением революции эти силы совершенно упускают из виду массу тёмного сброда, живущего грабежом, разбоями, шантажом и тому подобными тёмными делами. Этот разговор происходил у нас на скамеечке Тверского бульвара, куда мы вышли с Холмсом подышать свежим воздухом. Когда я просматриваю хронику местных газет, я прямо-таки поражаюсь необыкновенным количеством самых дерзких и нахальных грабежей систематически производящихся в Москве. Казалось бы, при том усиленном штате сыскного отделения, который был введен с момента вспышки революции, преступлением не было бы места. Однако на деле выходит как раз наоборот. Говоря это, Холмс чертил тростью какие-то каббалистические фигуры на песке, задумчиво глядя на сыскное отделение, против которого как раз мы сидели. «Я думаю, что это вполне понятно», — ответил я. Если принять во внимание то, что все усилия сыскной полиции одно время были направлены исключительно на розыски революционных организаций, поимку террористов и искание запрещенной литературы. До начала революции революционные организации держались слишком конспиративно, и работа по розыску их была несравненно труднее розыска уголовного. Но за время революции, перебил Шерлок Холмс, Организации чересчур широко открыли свои карты, действуя почти открыто, благодаря чему дали широкий доступ в свою среду агентам охранного отделения, и эту-то ошибку они не могут исправить и по сие время. Нечего и говорить про то, что в настоящее время дело политического розыска не представляет решительно никакого труда, но увлечение погоней почти исключительно за политическими сделало то, что самый грязный элемент общества остался почти без надзора. Вы заметьте, кражи в Москве поражают своей систематичностью и необыкновенным нахальством. Зачастую они производятся среди белого дня в самом центре города. И лишь в редких случаях полиции удается раскрыть преступление тотчас же после его совершения. День был жаркий. На бульваре толпилась масса гуляющих, и в воздухе стояла пыль. Я лично, да и Холмс тоже не любили толпы и предпочитали ей прогулку по более отдаленным местам. Поэтому, когда бульвар почти сплошь уже заполнился народом, мы молча переглянулись и, прекрасно поняв друг друга, покинули нашу скамейку. Разговаривая о пустяках, мы пошли было по страстному бульвару, но тут нас одолела такая толпа хулиганов пропоиц что нам пришлось спасаться на извозчике. «Решительно от этих господ некуда деться», — со злостью произнес Шерлок Холмс. «Вообще, дорогой Ватсон, если сравнить Россию с Англией, придется удивляться очень многому. У нас в Лондоне вы не встретите и десятой доли того количества нищих, которые мы видим здесь, хотя подчас количество безработных в Лондоне в несколько раз превышает количество безработных в Москве». Говоря это, он вынул из портсигара сигару и, закурив ее, откинулся на спинку пролетки. Когда город или государство слишком мало заботятся о серой массе и думают лишь о поддержании интересов бюрократии капиталистического класса, всегда так бывает. Серая масса, остающаяся в загоне, опускается, как камень, пущенный в воду. Между тем, ужасная таратайка с железными колесами, на которой мы ехали, остановилась у подъезда большой московской гостиницы. И мы, расплатившись с возницей, имевшим неказистый вид, поднялись к себе в номер. Первое, что бросилось нам в глаза, это был запечатанный конверт, лежавший на письменном столе, и положенный нарочно таким образом, чтобы он мог броситься в глаза. «Я уже предугадываю новость», — сказал Шерлок Холмс, распечатывая его и прочитывая письмо. «Книга и владелец книжного магазина Максим Васильевич Клюкин приглашает меня и вас, Ватсон, к себе по неотложному делу» добавил он, окончив чтение письма и снова кладя его на стол. «И вы, конечно, тотчас же отправитесь к нему? Без сомнения. Тем более этот месяц мы с вами ровно ничего не делали, и нам не мешает дать маленькую встряску нашим нервам. Давайте не спеша пообедаем и прогуляемся на Маховую улицу, где помещается его магазин». Переодевшись к обеду, мы сошли вниз и, заняв столик в общем зале ресторана, заказали. En biet.